Ксана немного рабела, все-таки большую часть жизни она провела на заводе, пусть в одиночестве, но все же по соседству с кланом. Заводские помещения и машины были издавна привычны к живым, и от них не приходилось ожидать каких-либо подвохов. Жизнь вне завода Ксана помнила смутно, точно так же, как и мать. Ведьмак, напротив, чувствовал себя в этой глуши будто дома, и, если бы не искалеченная рука, Пожалуй, счел бы себя в большей безопасности, нежели в цивилизованном Харькове. «Эй, ты!» — обернулся Геральд. «Не отставай давай!» Медлительность рабыни раздражала его, хотя совершенно ясно было, что к долгим переходам та непривычна. Девчонка тотчас засеменила чаще, нагоняя хозяина. Секунды позже она осмелилась подать голос. «Меня зовут...» «Мне плевать!» «Как тебя зовут?» — оборвал Геральд. «С сегодняшнего дня тебя зовут...» «Эй, ты!» Ксана даже споткнулась от неожиданности, но Геральт с подчеркнутым безразличием уходил дальше, не замедляясь и не поджидая ее. Пришлось догонять опять бегом. «Мне плевать, как тебя зовут!» – эхом отдалось в мыслях. «Ведьмак! Чудовище! Чему удивляться?» Шли они до самой темноты, почти не разговаривая. Ксана, хоть и провела большую часть жизни на ХТЗ, Все же знала, что вполне реально было попытаться поймать попутку, но Геральт, видимо, думал иначе. На ночлег они устроились во дворе одноэтажного домика. Домик когда-то был обитаем, но, видать, очень давно. Ворота вросли в землю, кровля потемнела и в одном месте даже слегка просела. Улица сплошь состояла из подобных домиков, большей частью одноэтажных, хотя изредка попадались и надстроенные вторые этажи. Едва наметились сумерки, Геральт стал подыскивать место для ночлега. Солнце валилось в сады на задах квартала. Ксана, невзирая на усталость, невольно залюбовалась. Мир, который был ей в нове поразил не слишком. Меньше, чем можно было ожидать. Возможно, потому что Ксана привыкла иметь за спиной надежное убежище, верную и безотказную нору, как в пустотах за цеховой котельной, чуть что счастья нет тебя. А мир Оставался открытым, не замкнутым, и это немного пугало. Но, с другой стороны, тут угрожать-то путникам мало кто мог. Пустые кварталы пустого района. Наверное, геральд нарочно стремился сюда. Калитку он отомкнул, уже довольно уверенно действуя левой рукой. Отмычка поскребла по ржавому нутру, и замок послушно щелкнул. Ксана ожидала, что ведьма обернется к ней и скажет входи Но ведьмак не сказал и даже не обернулся, просто шагнул через утонувший в траве порожек, разве что калитку за собой не стал затворять. Вошла и Ксана. Дворик был небольшой, но уютный. Ощущение родной норы, а стало быть защищенности, не заставило себя ждать, Ксане сразу стало легче на душе. Дом выселся справа, слева тянулся глухой высокий забор, отделяющий дворик от соседнего, вероятно, точно такого же. Впереди, в глубине дворика, как ни странно, сохранился резной деревянный навес с увитыми плющом перилами. Дверь маленькой летней кухни выходила прямо под этот навес, и столик сохранился, здесь же под навесом у самой двери. А главное, в уголке нашлись ржавый на вполне целый мангал и аккуратная пирамидка дров. А вот покрывало на кушетке от непогод и времени успело начисто сгнить, иссохло обратилась в труху и белесые спутанные нити невыразительно серого цвета. «Прибери тут», — велел ведьмак сухо и заботливо пристроил свой видавший виды рюкзачок посреди стола. Дверь на кухню закрывалась на обыкновенный накидной крючок. Ксана сразу же обнаружила и веник, и совок, и грязную посуду в большой эмалированной миске. Хозяйничать ей было не вновь. Вскоре тряпье с тахты навеки успокоилось. В большом мусорном пакете, сор и сухие листья Ксана подмела и спроводила туда же. Из вскрытого дома Геральд принес пыльные, но вполне пригодные к пользованию одеяла, потом сходил за водой к колодцу. Ксана заметила, что ведьмак быстро приспосабливается орудовать единственной рукой. Видать, не впервой ему такие увечья, и левая его рука постепенно справляется со всеми житейскими надобностями все увереннее и увереннее.